Глава 14. Лорд Кайдэль смирил меня взглядом королевской особы, которую необоснованно заподозрили в позорной связи со свинопасом. Разумеется, нет. Зачем бы я стала это делать? Спокойно осведомился Эрив, но подозрения моих всё равно не развеял. Даже зверь, предупреждающий, оскалился в его сторону. Судя по всему, у монстра капитан тоже не вызывал особого доверия. Вы мне скажите, лорд, щедро отдала я инициативу в твёрдые мужские руки. Миледи, тяжело вздохнул лорд Эльф и возвёл серые очи к тёмному небу. Я всего лишь следил за вами, а не собирался убить. Убить? искренне изумилась я. Такого поворота я точно не ожидала. Во-первых, убить меня лорд Кайдл действительно планировал, правда, намеревался это провернуть днём. Ещё и шафот зажал, скволыга. Во-вторых, бросить в кусты и лишить жизни не одно и то же. Или я чего-то не понимаю. Хотя, наверное, это зависит от самих растений. Например, у них могут оказаться ядовитые шипы. Неужели я умудрилась пропустить покушение на мою жизнь? Дело в том, леди Вероника, что в этот лабиринт очень сложно попасть, а уж выбраться отсюда практически невозможно. Я с удивлением уставилась на эльфа. Ну это он загнул. Никогда не слышала, что бы лабиринты были совершенно непроходимы. Даже тот, где обитал минотавр, имел выход. Нужно было только предварительно запасти свёрёлкой и убить зверюгу, разумеется. В моих рассуждениях был единственный минус: верёвку я не припосла, не знала, что она может понадобиться на балу. Хотите сказать, вы отправились вслед за мной, прекрасно зная, что нам отсюда не выбраться? Недоверчиво уточнила я. С логикой у вас совсем беда. Вы гость, я за вас отвечаю, торжественно сообщил лорд Кайдэль, чем невероятно восхитил меня. Надо же, какой ответственный народ здесь проживает. Только странно, что эльфы с таким развитым чувством долга умудрились свалить всей толпой с войны, а после этого малодушно заперлись в городе, чтобы не отвечать за собственные действия. Такое просто в голове не укладывается. Ладно, оставим заморочки эльфов самим эльфам. Пусть разбираются со своими закидонами. Стоп, произнесла я, скорее чтобы удержать внезапно озарившую меня мысль, чем призывая эльфа замереть на месте. Лорд Кайдель удивлённо воззрился на меня, видимо, он и сам пока никуда не собирался. Собака слегка коснулась ноги своим боком, обозначая своё присутствие, чтобы не волновалась, что она вдруг меня покинет. Странно, совершенно незнакомая зверюга, а приятно. Вы сказали, что лабиринт практически непроходим. Иными словами, из него мало кто выходил, но всё же выходил. Я правильно поняла? Да, подтвердил мою догадку лорд Кайдль. Например, моему предку это удалось. Вот и славно, с облегчением вздохнула я. Значит, шансы у нас всё-таки есть и неплохие. Почему вы так решили? Попытался спустить меня с небес на землю своим скепсисом эльф, но моя надежда не желала расставаться со своими крыльями. потому что вашему предку удалось и выйти, и войди, а значит, преодоление лабиринта у вас в крови. Гены с пупка не выкивернишь. Философски изрекла я и бодро потопала вперёд, звучно шлёпая босыми ногами по грунту. Надевать бальные туфли на грязные ноги не хотелось. Оставив Эльфа выбирать, со мной идти или ждать на месте, когда его спасут, Пёс пристроился сбоку, бодро перебирая лапами. На месте капитана я бы на спасательную экспедицию не сильно рассчитывала. Когда ещё нас схватятся? Капитан догнал меня всего лишь через десяток шагов. Вы будто знаете, куда идти, недоверчиво заметил лорд Кайдэль, будто это я завела его в это странное сооружение и теперь издевательски вожу его кругами. Говорят, некоторые лабиринты так построены, что если на каждой развилке поворачивать налево, можно выйти. Пожал плечами я, не сбавляя шага. А если это не тот случай, не переставал вселять в мою душу сомнения эльф. Нет, ну что он придирается к моему способу прохождения головоломного сооружения? Сам же ничего не предлагает? Легко критиковать окружающих, когда сам ничего не делаешь. Значит, дождёмся утра и попробуем приманить грифона. Только на сей раз раздевать будем вас. Почему меня? Опешил от перспективы утреннего стриптиза он. Потому что себя голой я уже видела. Чуть не брякнула я, но сдержалась. Ещё раз сеньят как домогательство. Потому что туникой и штанами гораздо легче махать, чем моим платьем. С этим сложно было поспорить, и дальше двигались молча минут этих 20. "Леди Вероника, вы уже четвёртый раз поворачиваете направо", деловито сообщил лорд Кайдл, что не только не соответствовало действительности, но и ничуть не помешало наглому критикану повернуть вместе со мной. Я слегка опешила от заявления капитана, потому что чётко помнила, как поворачивала именно налево. Так что претензия в мой адрес совершенно незаслуженна. Сдаётся мне, лорд Кайдэль. У вас произошла досадная дезориентация в пространстве. Наверняка лабиринт на вас плохо влияет. Ну, или день просто не задался. Устали очень. Как можно более нейтрально начала я. Не хотелось грубить, но я слишком вымоталась, чтобы быть деликатной. И вообще, дипломатия не мой конёк. За дипломатию у нас лорд Тирелл отвечает. Правда, он шпион тёмного двора, но, думаю, от дипломатов недалеко ушёл. А его с нами нет. Какая досада. Если бы у меня был маркер, с удовольствием написала на ваших руках левая и правая. Но так как фломастеров не завели или не изобрели, Вам остаётся только следовать за мной. Впрочем, можете вести нас сами. Всё равно леший его знает, куда брём. Моя пламенная речь ничуть не вдохновила капитана и играть в сусанина он отказался наотрез. Правда, сначала он намеревался что-то мне сказать и даже набрал для этого воздух в лёгкие, но поперхнулся им, как только увидел задумчивый многозначительный взгляд. Вызвавшись сопроводить нас в блужданиях по лабиринту собаки, хищник смотрел спокойно, но очень выразительно, так смотрит сытый волк на сорвавшегося зайца. Лорд Кайдл решил не накалять ситуацию и благоразумно взял самоотвод. Что ж, истинный воин безошибочно определяет время как для стремительной атаки, так и для отступления. И мы пошли дальше. Не знаю, сколько ещё мы шли. Время, как и расстояние в лабиринте, вещи относительные. Через некоторое время меня настигло острое осознание того, что идти мы можем хоть целую вечность, стереть ноги по самые уши, но тем не менее так и не обнаружить заветного выхода. Монотонность шагов постепенно вгоняли меня в уныние. Могла ли я остановиться? Ну уж нет. Это означало сдаться. Сесть на землю и смиренно ожидать, пока кто-то озадачится нашим спасением. Интуиция подсказывала мне, что с таким подходом наши истлевшие останки найдут те, кого угаразьдет угодить сюда лет и так через 100. Подобный расклад меня вовсе не устраивал, как и дальнейшее передвижение пешком. Я резко остановилась, чтобы отряхнуть ноги и сунуть их в бальные туфли. Не совсем удобная обувь для пеших прогулок, но всё лучше, чем чувствовать довольно болезненные уколы от мелких камушков и веток под ступнями. Зверямконовенно разгадал мои намерения и тоже остановился. Лорд благополучно прошёл мимо и затормозил лишь, сделав с десяток шагов. Он обернулся в мою сторону. Я скорее услышала, чем увидела его движение, такая темнота царила вокруг. Именно в этот момент месяц соизволил явиться из-за туч и прихватил с собой звёзды за компанию. Не скажу, что стало светло как днём, но света оказалось достаточно, чтобы увидеть, что именно представляют собой стены лабиринта, в который мы угодили. Твою ж мать, потрясённо сообщила я своё отношение к увиденному, выронив туфли. Леди не пристала, так выражаться. Тут же осудил моё высказывание капитан. Но на этот раз я с вами полностью согласен. Честно говоря, до этого момента мне было сложно поверить в то, что кусты, в которые меня кто-то нагло втолкнул, изнутри окажутся монолитной гладкой стеной. Ну не вязалось это с моим представлением об окружающем мире. Сложно принять то, что стена спокойно впустила меня, а теперь просто не желает выпускать обратно. Теперь же я своими глазами убедилась в том, что это не просто чудесным образом спаянные друг с другом ветки, а действительно тёмный камень, напоминавший чёрный мрамор. Хотя, может, это мрамор и есть. Я не знаток. Камень казался монолитным, только при первом взгляде на него. Если посмотреть на него более пристально, то сначала возникает некое шевеление, будто под гладкой поверхностью проживало некое существо, и мы невольно потревожили его сон. Оно поднималось откуда-то из глубины и бесшумно двигалось туда-сюда, выбирая наилучший момент для нападения. Затем медленно начинали прорисовываться фигуры создавалось впечатление, словно перед нами не просто мрамор, а некий вид янтаря, в котором застыли неосторожные насекомые, звери, люди, эльфы. Их было так много, что хватило бы на целую армию, и они двигались там, где-то внутри мрамора, происходили сражения армий, охота на зверей, демонов и каких-то непонятных существ, облик которых иногда был невероятно прекрасен, а иногда ужасен. В некоторых сочеталось совсем несочетаемое, будто творец создавал их в дикой спешке из того, что под руку попадётся. Но ну зачем, например, рогатому зверю понадобилась лишняя нога на спине? Не переставит же он её, если потеряет одну из основных конечностей. И тем не менее, то, что происходило в толще стены, было настолько реалистично, что казалось, если прикоснуться рукой к гладкой поверхности камня, она лопнет, и оттуда ринутся те, кто проживает в нём. От этого мурашки по спине бегали буквально табунами. Что это такое? спросила я, не особо рассчитывая на ответ. Зверь, который проживал здесь, не обладал даром человеческой речи, а лорд Кайдл мог и не знать, так как сам был в лабиринте впервые, а значит, мы с ним находились примерно в равных условиях. Это творение древних потрясённо откликнулся капитан говорят раньше они могли создавать картины в камне в них переплетались прошлое настоящее и будущее интересное умение оценила я умение древних знать будущее иногда полезно да согласно кивнул капитан но не очень практичное Даже древние не могли предугадать, на каком участке камня чьё будущее появится. Приходилось сажать специальных летописцев, которые исправно записывали все увиденные картины круглосуточно. Сколько же нужно было поместить сюда летописцев, учитывая протяжённость стены. Недоверчиво заметила я, не в силах оторвать потрясённый взгляд от постоянной смены беззвучных изображений в камне. Картины затягивали, они плавно перетекали одна в другую, и хотя действующие лица были разными, события совершенно не связанные между собой, но выглядело это как одна захватывающая история о разных расах, видах, городах и замках. Они рождались и умирали, чтобы затем родиться вновь. Мне казалось, что вот-вот в чёрной толще стены удастся разглядеть мою историю. Она проявится как фотоснимок на фотобумаге в латке с проявителем, и я смогу увидеть, как именно выберусь из этого мира в собственный, но ну, не останусь же здесь навечно, без археологических изысканий в местной библиотеке. А это дорогого стоит. Поэтому я всё пристальнее вглядывалась в камень, до тех пор, пока не почувствовала острую боль в ноге. Какого чёрта? возмутилась я, глядя в глаза невероятно самодовольной собаке, счастливо вывалившей неожиданно тёмный язык. Не надо быть Эйнштейном, чтобы сообразить, от чьих острых зубов пострадала моя конечность. Ну, просто живая иллюстрация выражения сделала гадость сердцу радость я придирчиво осмотрела пострадавшую икру но обнаружила лишь небольшое покраснение кожа не пострадала что ж уже неплохо ну сурово сдвинула брови я пытаясь донести до хищника что кусать меня плохая идея и что это было В ответ пёс так многозначительно фыркнул, словно действительно понимал мой вопрос. Важно прошествовал к противоположной стене, поднялся на задние лапы и ткнул в камень передними. Что бы это значило? вопросила я, обращаясь скорее к себе, чем к странной псине. Да жила, уже с собаками разговариваю. закручинилась я. Лапы зверя ударили в мрамор более настойчиво. Пёс обернулся ко мне и, увидев, что его действия не произвели на меня никакого впечатления, принялся водить по стене когтями, получая на удивление мерзкий звук, аж зубы заломило до чего противно. Ладно, ладно. Сдалась на волю победителя я. Уже иду. И между прочим, шантажировать меня низко. Но пёс даже не думал раскаиваться. Наоборот, он медленно поднял лапу и ещё более медленно повёл когтём по гладкой поверхности мрамора, оставляя глубокую борозду. А ничего себе, когаточки у зверюги любой из них в сельском хозяйстве вместо серпа использовать можно. И тем не менее, я подошла ближе. Всё, что угодно, лишь бы не слушать этот мерзкий звук. Ну и что ты решил мне показать? Зверь ещё раз фыркнул, мол, сама смотри, глаза на это собственные имеются. Я безразлично пожала плечами и стала смотреть. Сначала ничего не происходило. Пёс молча ждал. Стена оставалась стеной, но тут картины стали проявляться. Осторожно Чёрточка за чёрточкой, штрих за штрихом, словно невидимый художник осторожно начал рисовать своё полотно. Медленно проявилась стройная девичья фигура в длинном платье в пол. Это была эльфийка. Её длинные волосы были собраны в замысловатую причёску из тех, над которыми долго трудится искусный парикмахер. Она стояла ко мне спиной и смотрела. смотрела на что-то перед собой и делала это так напряжённо, что невольно хотелось узнать, что именно стало объектом её пристального внимания. Я даже подалась чуть вперёд, чтобы рассмотреть поближе. Картины. Это были живые картины. Она смотрела на них, а они двигались, переходя одна в другую до тех пор, пока Эльфийка не упала бессильна на пол. изображение передней исчезли, а она так и не пошевелилась больше. Я перевела взгляд на стоящего рядом пса, пытаясь осмыслить только что увиденное. "Это она что?" смотрела до тех пор, пока не упала замертво. "Ничего себе, рисуночки рисуют местные умельцы". Я порывисто обняла зверя. Пусть собака была довольно стрёмный на вид, зато пёс только что явно спас мне жизнь, а это дорогого стоит. Думаю, это как раз тот случай, когда ключевую роль в отношениях играют поступки, а не внешность. Спасибо, поблагодарила я догадливого собакина. С меня самая классная мозговая кость, какую только смогу раздобыть. В ответ на щедрое предложение с моей стороны зверь одобрительно вильнул хвостом. Вопрос за малым. Нужно умодриться где-то раздобыть эту собачью радость. Ладно, плевать. Буду решать проблемы по мере их поступления. Придумаю что-нибудь в процессе. Найду, выпрошу, украду, на худой конец. И да, Раз уж я собираюсь устроить дерзкий набег на местные кладовые, заодно прихвачу мяса для пёсика. Собаки же не питаются костями, а сухой сбалансированный корм для собак здесь ещё не изобрели. Лорд Кайдель пялился в стену, успешно изображая собственную статую. Взгляд у эльфа был напряжённый и отрешённый одновременно. Лорд Кайдель Нам пора идти, а то такими темпами до утра не выберемся, сообщила очевидно я, но тот даже не двинулся с места. Странно, говорила я достаточно громко, даже вызвало небольшое эхо, а эльф даже ухом не повёл, словно включил режим игнорирования. Дёрнула его за рукав, с тем же результатом, пнула в голень. прямо как по мраморной статуе ногой двинула. Ноге больно, а толку ноль. Вот уж действительно чурбан непробиваемый. В голову закралась подлая мысль: а не бросить ли эльфа? Раз уж он всё равно идти не желает. Но к собственной досаде не могла так с ним поступить. Да, капитан не будил во мне светлых чувств. Откровенно говоря, он мне не особо нравился. Но он сунулся за мной в лабиринт, который считает непроходимым, то есть реально решил померить со мной за компанию, а на такое не каждый друг способен. Пёс некоторое время с явным наслаждением наблюдал за моими мытарствами, затем скептически фыркнул, всем своим видом выражая неуверенность в положительном исходе моих попыток. Поднялся на лапы и укусил эльфа за ногу. А лорд Кайдель подпрыгнул на месте, как ужаленный, и не просто очнулся, но и выставил против нас клинок. Ах, хорошая у него реакция, подумала я. Пёс оскалил грозные клыки и зарычал в его сторону. Ну, знаете ли, тут же возмутилась я подобным поведением эльфа. Угрожать мне расправой дважды за одни сутки это уже перебор. Капитан несколько раз моргнул, будто только что проснулся и никак не мог понять, окружающее сон или уже реальность. И к моему облегчению, опустил таки клинок. А теперь, может, пойдём дальше? осторожно предложила я. Тварь меня укусила. Он обвиняюще ткнул мечом в сторону пса. Последний легко отпрыгнул назад и оскалился. Лорд Кайдель, перестаньте тыкать оружием в разные стороны, потребовала я. Пораните ещё кого-нибудь. Эта тварь, как вы изволили выразиться, только что спасла вам жизнь, так что вы ей должны хороший кусок мяса. А теперь пойдёмте, нам ещё из лабиринта выбираться. Как ни странно, эльф возражать не стал. Клинок опустил, но не стал убирать в ножны. Похвально. Мало ли что может встретиться нам по пути, и мы отправились дальше. Картины на стенах всё так же проявлялись, но теперь появились голоса. Что-то шептало то ли позади нас, то ли впереди. А может, те, кто рождался, жил и умирал по ходу историй запечатлённых в камне, пытались нашептать нам некое послание. От этого становилось жутко до мурашек. Оставалось надеяться, что лабиринт закончится раньше, чем мы посидеем. И он действительно закончился, и сделал это внезапно. Просто только что мы напряжённо брели между тёмных стен, и вот вышли в сад. Ветви кустов с тихим шорохом сомкнулись за нашими спинами.